Глава десятая. Игнат. Надо объясниться. Филипп уехал в Нижний Новгород навестить маму и взял с собой Кармелиту. Игнат отправиться с ними не мог. До отлета в Испанию, по его полетному графику, два международных рейса за одни сутки и дежурство в центре катастроф. «У вас нет теперь страха перед полетами?» Спросил Игната штатный психолог. «Я забирал пассажиров из зоны извержения вулкана». И кружил над бушующими волнами, пока спасатели вытаскивали людей из тонущего катера. Как думаете, взрыв мог повлиять на мои страхи? Вопросом на вопрос ответил летчик. Предполагаю, что нет. Поставил психолог росчерк на допуске к дальнейшим полетам. Лайола думал пересечься с Лизой и в Москве, но боялся нарушить то хрупкое, что витало между ними при расставании в Домодедово. К тому же ее номер оставался не в сети до самого вечера четверга, когда он уже вылетал в Гранаду. Игнат по своей броне заказал билет для Лизы и довольно улыбнулся, когда на его сообщение с прикреплённым файлом появился не только значок о прочтении, но и ответ. Он очень хотел переписываться с ней, но всё тот же страх, страх потери девушки навсегда, заставлял его не торопить события и ждать запланированной встречи. «Не о том страхе?» – спрашивал Лайолу психолог. «Ничто не помешает ему вновь и вновь подниматься на борт самолёта в кабину пилота». «Летать — это его жизнь, его страсть, воплотившаяся в реальность детская мечта. Не боится он никакой внештатной ситуации в небе. А вот потерять Лизу боится. Переживал, что тот парень с модной прической и красивыми чертами лица, тот, кто встречал её в аэропорту с шикарным букетом цветов, перетянет чашу весов на себя. Игнат постоянно думал о Лизе и был потрясён силой своего чувства к девушке». С возвращением из Бурятии эти самые чувства не только не ослабли, но усилились. Даже аромат персика, исходящий от её кожи, не забылся. Он не припоминал, чтобы так волновался, когда ухаживал за Еленой. С бывшей женой всё у них развивалось постепенно, с обязательной прелюдией. А тут буквально свалилось с неба и лишила всякого покоя. Ничего странного в том, что она влекла его, не было. Привлекательно, прямо такие его любимый тип женщины. Умна, шутка ли в совершенстве говорит на пяти языках. Нежная, трогательная, при этом отважная и ни капельки не истеричка. А как хорошо им было вместе. Просто Игнат и предположить не мог, что всего за несколько дней девчонка так прочно завладеет его сердцем. Пожалуй, если она сейчас откажется от него, он перенесет отказ Лизы гораздо тяжелее, чем когда-то перенес расставание с неверной супругой. Игнат прочел сети все сети всё, что можно было найти о холдинге «Драга». Особенно интересовался страничкой для иностранцев. Ведь её вела именно Лиза. Узнал много нового про ювелирный бизнес. Заинтересовался рубрикой о свойствах камней и украшениями для пирсинга. Прочел гороскоп, в каких драгоценностях встречать Новый год. Понял, что торговый знак «Драга» высоко зарекомендовал себя на рынке качеством и приятными бонусами. Кое-какую новую информацию о холдинге раздобыл Филипп. Брат по своим каналам разузнал, что в случае смерти Горбовской её контрольный пакет акций делился между мужем и сыном в равных долях. «А что насчёт директорского кресла?» — уточнил Игнат. Братья разговаривали по телефону, и Лайола слышал на заднем фоне смех мамы и кармелиты. «Собрание акционеров уже состоялось», — владел нужными сведениями Филипп. «Проголосовали единогласно за Олега». «Вениамин Евгеньевич тоже за сына голосовал. И я так понял, он делами холдинга не особо интересуется». Лиза говорила, Вениамин увлечён библиотечным делом. «Так и есть», — согласился Филипп и спросил. «Игнат, ты говорил с тем лётчиком?» «Говорил». «Не знаю, что и думать, но доводы Костяна звучат убедительно». Разговор между пилотами состоялся на следующий день после возвращения Игната в столицу. Причём Костя Тареев позвонил сам. «Игнат, я ни при чем, клялся Тареев. «Поверь, это стечение обстоятельств. Если бы не траванулся, на твоём месте был бы я». «Костя, поверить трудно. История с твоим недугом сразу после проверки лайнера выглядит подозрительно». «Согласен», — кипятился приятель. «Но сам подумай, зачем бы я стал так подставляться? Думаешь, мне нравится быть подозреваемым номер один и сидеть под домашним арестом? И от полётов меня, естественно, отстранили». «Сижу в четырёх стенах. Вою уже». «Тебя могли угрожать», – аргументировал Игнат. «Могли шантажировать. Могли предложить сумму, от которой невозможно отказаться». «Допустим», – признал Константин. «Только сам посуди. К примеру, меня шантажировали детьми. Я за их жизни что хочешь сделаю. Подложил бы я бомбу. Правда, большой вопрос, как мне этот механизм через все досмотры удалось пронести». Ладно, скажем, эту проблему решили бы за меня сами шантажисты. Дальше я имитирую отравление и не лечу рейсом в один конец. Игнат, как думаешь, оставили бы меня после такого в живых? Я ведь свидетель и подозреваемый. Мои так называемые наниматели прекрасно понимали бы, что рано или поздно я раскалюсь и все выложу следствию. Да меня грохнули бы уже давно. По-моему, сам факт того, что мы сейчас с тобой разговариваем, говорит о моей невиновности. Кость, я хочу тебе верить, но пока нет доказательств. Прости, буду сомневаться. Честно сказал Лаюла. Понимаю. Шумно вздохнул Тареев. Поверь, сам желаю, чтобы это дело поскорее распутали. Иначе мой домашний арест обернется тюрьмой, и сяду я за то, чего не совершал. Игнат, мне жаль, что так вышло, и я безумно рад, что ты выжил, еще и пассажирку спас. Разговор с Константином заставлял задуматься. Игнат вслед за следователем. Стал склоняться к версии о непричастности пилота к взрыву. Прибыв в Гранаду, Игнат развил бурную деятельность. В запасе имелось не так много времени на подготовку к встрече с Лизой. А потом у них будет целая неделя, чтобы провести время вдвоем. А дальше? Дальше, возможно, он предложит Лизе переехать в его служебную квартиру в Москве. Предложит полететь с ним в Дубай, куда у него четыре рейса подряд. И во время одного из них выдастся двое суток проживания в гостинице для сотрудников авиалиний. Они смогут поваляться на пляже и искупаться в Персидском заливе. Игнат вызвал службу уборки, чтобы хорошенько прибрали в его двухкомнатной квартире. Вывел свой бесподобный внедорожник санта на с платного охраняемого паркинга и отвез на мойку, где заказал самую дорогостоящую чистку с промывкой не только кузова, но и салона автомобиля. Измучил сотрудницу отдела упаковки подарков в книжной лавке. Придирался. Ему все не нравилось, как женщина упаковывает одеяло из спасательного набора. Наконец Лайола устроила стильная тисненная бумага с яркими иллюстрациями от испанских художников и золоченый бант. Еще он заказал номер в респектабельной гостинице. Не просто номер, а в категории «для влюбленных». При этом вовсе не чувствовал себя дураком. В аэропорт Игнат прибыл немного раньше. Электронное табло извещало о том, что нужный самолёт ещё не приземлился. Припарковал внедорожник на единственной парковке напротив здания пассажирского терминала. Ещё пару лет назад парковка была бесплатной, но теперь тут установлены шлагбаумы и автоматы для билетов. Мог бы сразу пройти в кафе, расположенном на территории аэровокзала, где они условились встретиться с Лизой. Но он так волновался, что решил ждать девушку у коридора, откуда выходили прибывшие пассажиры после получения багажа не замечал мечтательных и завистливых взглядов, что бросали на него сотрудницы аэропорта, да и просто дамочки, спешащие мимо. Мечтательность адресовалась лично Игнату. Как же, такой видный мужчина. Завистливость в адрес той, для кого он держит в руках расчудесно упакованную подарочную коробку. Самолет выпустил шасси и покатил по бетонной полосе без опозданий. Лизы среди пассажиров не было. Лайола уточнил у таможенника, И тот подтвердил. Паспортный контроль с рейса из Домодедово прошли все. Он еще раз спрашивал мужчину, когда его плеча коснулись легкие пальчики. Игнат, долго еще ждать? Не мог не узнать он голос кармелиты. На нас уже официанты стали косо посматривать, добавил брат. Пришлось сделать заказ. Прости, но мы и поели и выпили кофе без вас. Взяла кармелита под руку Филиппа. Мы заранее приехали, а вас все нет и нет. А что у тебя в коробке? Переключилась красавица. Одеяло из авиационного спасательного набора. Пытался дышать ровно и говорить спокойно Лайола. «Ты собираешься подарить своей Лизе одеяло из спасательного набора?» Насмешливо взглянула на него жена Филиппа. Собирался. Лиза не прилетела. «Не прилетела?» Расстроилась Кармелита. «Как жаль. Я так хотела с ней познакомиться. И в ресторане уже дополнительное место заказала. Получается...» Её на моём банкете не будет? Ты говорил, Лиза писала тебе из Домодедова, включил профессионала Филипп. Так ведь, писала, подтвердил Игнат. Писала, что стоит в очереди на регистрацию, а теперь я не могу до неё дозвониться, и все мои сообщения остаются непрочитанными. С ней могло что-то случиться, что-то нехорошее, всполошилась Кармелита. Мне надо сразу думать о плохом, приобнял жену Филипп. Сейчас всё выясним. Удостоверение полицейского и пилота позволили получить им нужную информацию в течение часа. «Получается, твоя Лиза поменялась рейсами и прилетела в Гранаду раньше. Ну где же она тогда?» Подтверждались подозрения кармелиты насчет того, что русские девушки умеют заставлять мужчину понервничать. «Лизавета прилетела, когда вы вдвоем уже были в аэропорту». «Произвел расчеты Лайола. Вы все время в кафе сидели?» «Безвылазно», — подтвердил Филипп. «Игнат, я ведь видела Лизу, когда вы из того опасного приключения вернулись. Я бы узнала её, но в кафе она не появлялась». «Тогда не понимаю». Сжимались все внутренности Игната от беспокойства за девушку. Лиза обменялась билетами. Прилетела в Гранаду раньше. Меня не предупредила. На обговоренном месте не появилась. Телефон выключила. «А вы точно всех посетителей кафетерии видели?» «Мы...» Замелась Кармелита и очаровательно покраснела. «Мы иногда целовались. Тогда нам, конечно, не до приезжих туристов было». «Целовались?» Забрежила кое-какая догадка у Игната. «Ты не сказал ей, что мы близнецы?» Подумал о том же и Филипп. «Чёрт!» На секунду зажмурился Игнат, потёр переносицу. «Я говорил Лизе только о том, что у меня есть родной брат, но не упоминал, что близнец». «Думаешь, девочка увидела, как я и Филипп целуемся и приняла Филиппа за тебя?» – охнула Кармелита. «Надо расспросить бармена и официантов». Уже направлялся Игнат к кафешке с громоздкой вывеской. Лизу вспомнили и бармен, и официанты. «Я её сразу приметил», – сообщил парень в модных рваных джинсах и с множеством оригинальных фенечек на руках и шее. «Коктейли смешивал, когда она вошла. Хорошенькая такая». Улыбнулся он, но под тяжёлым взглядом Игната присмирел. «Меня отвлекли, а когда я освободился, она уже ушла». «Убежала», – поправил коллегу официант. «Пакет уронила и выскочила из кафе. Я в пакет-то заглянул, а там шоколадки из дьюти-фри. За ней побежал, хотел вернуть девушке покупки, но не нашёл её нигде». «А пакет?» «А пакет, вот он!» Открыл бармен дверку мраморной тумбы и достал с полки, обронённая Лизой. «Твои любимые, Игнат!» — разглядывал Филипп удлинённые плитки в золотистых обёртках. «Заберёте?» — уточнил хиповый распорядитель барной стойки. «А то могу я отдать, если девушка про шоколад вспомнит и вернётся». «Ты мне позвони, если она вернётся». Забрал Игнат пакет и написал на листике с рекламой суши номер своего телефона. «Что будем делать?» — спросила Кармелита мужчин, когда они втроём покинули точку питания. «Вскоре начнёт вечереть», – заметил Филипп. «Молодая девушка, тем более иностранка, вряд ли станет до самой темноты разгуливать по улицам незнакомого города. Предполагаю, мы найдём её в гостинице. Отелей и хостелов в Гранаде не так уж и много». Брат Игната извлёк из кармана летнего пиджака мобильный телефон и набрал нужные цифры. Передал дежурному в полицейском участке данные на Елизавету Володину и попросил перезвонить немедленно, как выяснится местонахождение девушки. Пока дежурные обзванивают гостиницы, мы можем объехать туристические места. Возможно, Лиза гуляет, предположил Филипп. Только разделимся. Так пульсировала жилка на виске Игната, что брат в утешительном жесте сжал его плечо. Не переживай, найдется твоя ржуля, и ты все и объяснишь. Как же нелепо вышло. Ругал себя Игнат за то, что своевременно не удосужился рассказать Лизе о внешнем сходстве с родным братом. Зато точно ясно, что ты ей не безразличен. Попыталась приободрить Кармелита Деверя. Столько шоколадок тебе накупила. И скандал в кафе учинять не стала. Убежала, потому что тяжело ей на тебя целующегося с другой было смотреть. Лучше бы учинила. Вымученно улыбнулся Игнат. Путь, к счастью, не всегда бывает лёгким. С сочувствием глядела на него Кармелита. Они разъехались в разные стороны. Игнат направил внедорожник к мавританскому парковому комплексу «Альгамбра» а Филипп с кармелитой на красном пыжо к королевской часовне. Сколько ни бродил Игнат по садам и лабиринтам древней крепости, Лиза там не обнаружил. И все то время, что пытался углядеть каскад рыжих локонов, он думал о том, насколько сильно успел привязаться к девушке. Настолько сильно, что радость физического обладания ею уступала место желанию просто видеть ее, слышать ее всегда негромкий голос, встречаться взглядами, держаться за руки. Она стала для него особенной девушкой. В голове крутилась строчка испанской песни. Кто её автор и исполнитель, он не помнил. Но слова оказались невероятно созвучны его душевному состоянию. «Но даже если я смотрю в другую сторону, моё сердце видит лишь тебя». Спустя два часа от начала поисков с ним связался Филипп. Игнат, ни в одной гостинице она не зарегистрировалась. Уже не скрывал беспокойство брат. «Приезжай к нам домой». «Решим, как действовать дальше». Лайола еще не успел убрать трубку, как телефон вновь зазвонил. «Дружище, нашлась девочка, о которой ты сегодня спрашивал», бодро сообщил представитель российских авиакомпаний в аэропорту Гранады. Игнат остановился у Сантана Энибал, уронил ключи от машины на раскалившийся задень асфальт. «Нашлась». От облегчения даже голос его осип. «Мы ведь прилеты смотрели», продолжал говорить уполномоченный. А тут 40 минут назад посадку объявили на рейс Гранада Домодедово. Да и думаю, списки пассажиров посмотрю. И не прогадал. Елизавета Володина, 24 полных лет. Прилетела сегодня днем, а вечером вылетела обратно в Москву. Самолет уже в воздухе. Разгоняется по взлетной полосе. Никогда не устану смотреть на это потрясающее зрелище. Стальная птица набирает скорость, задирает нос и... Взмывает ввысь.